Глава седьмая. В половине четвертого Ромашову заехал полковой адъютант, поручик Федоровский. Это был высокий и, как выражались полковые дамы, представительный молодой человек с холодными глазами и сусами, усами, продолженными до плеч густыми подусниками. Он держал себя преувеличенно вежливо, строго официально с младшими офицерами, ни с кем не дружил, и был высокого мнения о своем служебном положении. Ротные командиры в нем заискивали. Зайдя в комнату, он бегло окинул прищуренными глазами всю жалкую обстановку Ромашова, подпоручик, который в это время лежал на кровати, быстро вскочил и краснее стал торопливо застегивать пуговицы тужурки. «Я к вам по поручению командира полка», сказал Федоровский сухим тоном, «потрудитесь одеться и ехать со мною». «Виноват, я сейчас». «Форма одежды обыкновенная, простите, я по-домашнему. Пожалуйста, не стесняйтесь, сюртук. Если вы позволите, я бы присел. Ах, извините, прошу вас. Не угодно ли чаю?» — заторопился Ромашов. «Нет, благодарю. Пожалуйста, поскорее». Он, не снимая пальто и перчаток, сел на стул, и пока Ромашов одевался... Волнуясь, без надобности суетясь и конфузись за свою не особенно чистую сорочку, он сидел все время прямо и неподвижно с каменным лицом, держа руки на эфесе шашки. «Вы не знаете, зачем меня зовут?» Адъютант пожал плечами. «Странный вопрос. Откуда же я могу знать?» «Вам это должно быть, без сомнения, лучше моего известно. Готовы?» «Советую вам продеть портупеи под погон, а не сверху. Вы знаете, как командир полка этого не любит». Вот так, нус, поедемте. У ворот стояла коляска, запряженная парой рослых, раскормленных полковых коней. Офицеры сели и поехали. Ромашов из вежливости старался держаться боком, чтобы не теснить адъютанта, а тот как будто вовсе не замечал этого. По дороге им встретился Веткин. Он обменялся с адъютантом честью, но тотчас же за спиной его сделал обернувшемуся Ромашову особой непередаваемый юмористический жест, который как будто говорил, что, брат, поволокли тебя на расправу. Встречались и еще офицеры. Иные из них внимательно, другие с удивлением, а некоторые точно с насмешкой глядели на Ромашова. И он невольно ежился под их взглядами. Полковник Шульгович не сразу принял Ромашова. У него был кто-то в кабинете. Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнет одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах. Копчась в передней, Ромашов несколько раз взглядывал на себя в стенное трюмо, оправленное в светлую ясеневую раму, и всякий раз его собственное лицо казалось ему противно бледным, некрасивым и каким-то неестественным, сюртук слишком заношенным, а погоны чересчур помятыми. Сначала из кабинета доносился только глухой, однотонный звук низкого командирского баса. Слов не было слышно, но по сердитым, раскатистым интонациям можно было догадаться, что полковник кого-то распекает с настойчивым и непреклонным гневом. Это продолжалось минут пять. Потом Шульгович вдруг замолчал, послышался чей-то дрожащий, умоляющий голос, и вдруг... После мгновенной паузы Ромашов явственно, до последнего оттенка, услышал слова, произнесенные со страшным выражением высокомерия, негодования и презрения. «Что вы мне очки втираете? Дети? Жена? Плевать, я хочу на ваших детей. Прежде чем наделать детей, вы бы подумали, чем их кормить. Что? Ага, теперь виноват, господин полковник». «Господин полковник в вашем деле ничем не виноват. Вы, капитан, знаете, что если господин полковник теперь не отдает вас под суд, то я этим совершаю преступление по службе». «Что?» «Извольте молчать! Не ошибка-с, а преступление-с! Вам место не в полку, а вы сами знаете где!» «Что?» — опять задребезжал рубкий молящий голос такой жалкий, что в нем, казалось, не было ничего человеческого. «Господи, что же это?» — подумал Ромашов, который точно приклеился около трюмо, глядя прямо в свое побледневшее лицо и не видя его, чувствуя, как у него покатилось и болезненно затрепыхалось сердце. «Господи, какой ужас!» Жалобный голос говорил довольно долго. Когда он кончил, опять раскатился глубокий бас командира но теперь более спокойный и смягченный. Точно Шульгович уже успел вылить свой гнев в крики и удовлетворил свою жажду власти видом чужого унижения. Он говорил отрывисто. «Хорошо-с, в последний раз, но помните, это в последний раз, слышите? Зарубите это на своем красном пьяном носу. Если до меня еще раз дойдут слухи, что вы пьянствуете, что...» «Ладно, ладно, знаю я ваши обещания. Роту мне чтоб подготовили к смотру. Не рота, а... Через неделю приеду сам и посмотрю. Ну, а затем вот вам мой совет: Первым делом очиститесь вы солдатскими деньгами и с отчетностью, слышите? Это чтобы завтра же было сделано. Что? А мне что за дело? Хоть родите. Затем, капитан, я вас не держу». «Имею честь, кланяться!» Кто-то нерешительно завозился в кабинете и на цыпочках, скрипя сапогами, пошел к выходу. Но его сейчас же остановил голос командира, ставший вдруг чересчур суровым, чтобы не быть поддельным. «Постой-ка! Пойди сюда, чертова перечница! Небось, побежишь к жидишкам, а? Векселя писать? Эх ты, дура, дура, дурья ты голова! Нужна тебе, дьявол, тебе в печень! «Одна, две, раз, две, три, четыре, триста! Больше не могу! Отдашь, когда сможешь!» «Фу, черт, что за гадость вы делаете, капитан!» — заорал полковник, возвышая голос по восходящей гамме. «Не смейте никогда этого делать! Это низость! Однако марш, марш, марш! К чертус, к чертус! Мое почтение!» -с. Переднюю вышел весь красный, с каплями на носу и на висках, и с перевернутым смущенным лицом маленький капитан Световидов. Правая рука была у него в кармане и судорожно хрустела новенькими бумажками. Увидев Ромашова, он засеменил ногами, шутовски неестественно захихикал и крепко вцепился своей влажной, горячей, трясущейся рукой в руку подпоручика. Глаза у него напряженно и конфузливо бегали, и в то же время точно щупали Ромашова, слыхал он или нет. «Люд, аки тигра!» — развязанно и приниженно зашептал он, кивая по направлению кабинета. Но ничего, Световидов быстро и нервно перекрестился два раза. «Ничего, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи!» «Бондаренко!» — крикнул из-за стены полковой командир И звук его огромного голоса сразу наполнил все закоулки дома и, казалось, заколебал тонкие перегородки передней. Он никогда не употреблял в дело звонка, полагаясь на свое необыкновенное горло. «Бондаренко! Кто там есть еще? Проси!» «Аки Скимин!» шепнул Световидов с кривой улыбкой. «Прощайте, поручик. Желаю вам легкого пару. Из дверей Выяркнул денщик, типичный командирский денщик, с благообразно наглым лицом, с масляным пробором сбоку головы, в белых нитяных перчатках. Он сказал почтительным тоном, но в то же время дерзко, даже чуть-чуть прищурившись, глядя прямо в глаза подпоручику. «Их высокоблагородие просит ваше благородие». Он отворил дверь в кабинет, стоя боком, и сам попятился назад, давая дорогу. Ромашов вошел. Полковник Шульгович сидел за столом в левом углу от входа. Он был в серой тужурке, из-под которой виднелось великолепное блестящее белье. Мясистые красные руки лежали на ручках деревянного кресла. Огромное старческое лицо с седой короткой щеткой волос на голове и с седой бородой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые глаза глядели враждебно. На поклон подпоручика – Он коротко кивнул головой. Ромашов вдруг заметил у него в ухе серебряную серьгу, в виде полумесяца с крестом, и подумал. «А ведь я этой серьги раньше не видал». «Нехорошо-с», — начал командир рычащим басом, раздававшимся точно из глубины его живота, и сделал длинную паузу. «Стыдно-с», продолжал он, повышая голос. «Служите без году неделю, а начинаете хвостом крутить» имею многие основания быть вами недовольным. Помилуйте, что же это такое? Командир полка делает ему замечание, а он — несчастный прапорщик. Фендрик позволяет тебе возражать какую-то ерундистику. Безобразие! Вдруг закричал полковник так оглушительно, что Ромашов вздрогнул. Немысленно! Разврат! Ромашов угрюмо смотрел в бок, Ему казалось, что никакая сила в мире не может заставить его перевести глаза и поглядеть в лицо полковнику. Где мое я? Вдруг насмешливо пронеслось у него в голове: вот ты должен стоять на вытяжку и молчать. Какими путями до меня дошло, я уж этого не буду вам передавать. Но мне известно доподлинно, что вы пьете. Это омерзительно, мальчишка, желторотый птенец! только что вышедший из школы и напивается в собрании, как последний сапожный подмастерья. Я, милый мой, все знаю. От меня ничто не укроется. Мне известно многое, о чем вы даже не подозреваете. Что же, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости, воля ваша? Но говорю вам в последний раз, вникните в мои слова». «Так всегда бывает, мой друг. Начинают рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают жизнь под забором». Внедрите себе это в голову. С, кроме того, знайте, мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение может лопнуть. Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров. Это целая семья. Значит, всегда можно и того, за хвост и с компанией вон. Я стою, я молчу, с тоской думал Ромашов, глядя неотступно на серьгу в ухе полковника а мне нужно было бы сказать, что я и сам не дорожу этой семьей и хоть сейчас готов вырваться из нее, уйти в запас, сказать, посмею ли я. Сердце у Румашова опять дрогнуло и заколотилось. Он даже сделал какое-то бессильное движение губами и проглотил слюну, но по-прежнему остался неподвижным. — Да и вообще, ваше поведение! — продолжал жестоким тоном Шульгович. «Вот вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск, говорили что-то такое о болезни вашей матери, показывали там письмо какое-то от нее. Что же, я не смею, понимаете ли, не смею не верить своему офицеру, раз вы говорите «матушка», пусть будет матушка. Что же, всякое бывает. Но знаете, все это как-то одно к одному, и понимаете, Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее дрожать колено правой ноги. Наконец, это непроизвольное нервное движение стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было очень неловко и очень неприятно, и Ромашов со стыдом думал, что Шульгович может принять эту дрожь за проявление страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его матери, Кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь мгновенно прекратилась. Первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым, и он это сам чувствовал у себя на лице, с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделявшую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину. Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины, без мыслей, без воли, без всяких внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, что сейчас, вот сию минуту, произойдет что-то нелепое, непоправимое, ужасное, странный, Точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову. «Сейчас я его ударю». И Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе с крестом и полумесяцем. Затем, как во сне увидел он еще, не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость, безумные. Неизбежная волна, захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова вдруг упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с неожиданной грубоватой лаской. «Фу, черт! Какой же вы обидчивый! Да садитесь же, черт вас задери! Ну да!» Все вы вот так. Глядите на меня, как на зверя. Кричит, мол, старый хрен без толку, Без смысла, черт бы его драл. А я...» Густой голос заколыхался теплыми, взволнованными нотами. «А я, ей-богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей. Что же вы думаете? Не страдаю я за вас, не болею. Ох, господа, господа, не понимаете вы меня. Ну, ладно, ну...» Погречился я, перехватил через край. Разве же можно на старика сердиться? Эх, молодежь! Ну, мир, кончено! Руку, и пойдем обедать!» Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему руку. Большую, пухлую и холодную руку. Чувство обиды у него прошло, но ему не было легче. После сегодняшних утренних важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь маленьким, жалким, бледным школьником каким-то нелюбимым, робким и заброшенным мальчуганом. Этот переход был постыден. И потому-то, идя в столовую вслед за полковником, он подумал про себя, по своей привычке в третьем лице. Мрачное раздумье бороздило его чело. Шульгович был бездетен. К столу вышла его жена, полная, крупная, важная и молчаливая дама, без шеи, со многими подбородками. Несмотря на пенсне и на высокомерный взгляд, Лицо у нее было простоватое и производило такое впечатление, как будто его наспех боком выпекли из теста, воткнув изюминки вместо глаз. Вслед за ней, часто шаркая ногами, приплелась древняя мамаша полковника, маленькая, глухая, но еще бодрая, ядовитая и властная старушонка. Пристально и бесцеремонно разглядывая Ромашова снизу вверх, через верх очков, она протянула ему и ткнула прямо в губы свою крошечную, темную, всю сморщенную руку, похожую на кусок мощей. Затем обратилась к полковнику и спросила таким тоном, как будто бы кроме их двоих в столовой никого не было. «Это кто же такой? Не помню что-то». Шульгович сложил ладони рук в трубу около рта и закричал старушке в самое ухо. Подпоручик «Вот Ромашов, мамаша! Прекрасный офицер, фронтовик и молочильнище из кадетского корпуса!» — Ах да, — спохватился он вдруг, — ведь вы, подпоручик, кажется, наш, Пензенский. — Точно так, господин полковник, Пензенский. — Ну да, ну да, я теперь вспомнил, ведь мы же земляки с вами, на Ровчатского уезда, кажется. — Точно так, на Ровчатского, ну да. — Как же это я забыл, на Ровчат, одни колышки торчат, а мы инсарские. — Мамаша! — опять затрубил он матери на ухо. Подпоручик Ромашов наш, Пензенский, из Норовчата, земляк. А, -а, а старушка многозначительно повела бровями. Так, так, так, тот-то я думаю. Значит, вы, выходит сынок Сергея Петровича Шишкина. Мамаша, ошиблись! Подпоручика фамилия, Ромашов, а совсем не Шишкин. Вот-вот-вот, я и говорю, Сергей-то Петрович я не знала, понаслышке только. А вот Петра Петровича того даже очень часто видела, менее почитай, рядом были. Очень, очень приятно, молодой человек, похвально с вашей стороны». «Ну, пошла теперь скрипеть, старая скворешница, сказал полковник в полголоса с грубым добродушием. «Садитесь под поручик». «Поручик Федоровский», — крикнул он в дверь, — «кончайте там и идите пить водку». В столовую быстро вошел адъютант, который, по заведенному во многих полках обычаю, обедал всегда у командира. Мягко и развязно позвякивая шпорами, он подошел к отдельному мояликому столику с закуской, налил себе водки и, не торопясь, выпил и закусил. Ромашов почувствовал к нему зависть и какое-то смешное мелкое уважение. — А вы водки? — спросил Шульгович. — Ведь пьете? — Нет, благодарю покорно. Мне что-то не хочется ответил Ромашов сиплым голосом и прокашлялся. «И прекрасно! Самое лучшее! Желаю впредь так же!» Обед был сытный и вкусный. Видно было, что бездетный полковник и полковница прилепились к невинной страстишке «хорошо поесть». Подавали душистый суп из молодых коренев и зелени, жареного леща с кашей, прекрасно откормленную домашнюю утку и спаржу. На столе стояли три бутылки с белым и красным вином и с Мадерой, правда, уже начатые и заткнутые серебряными фигурными пробками, но дорогие, хороших иностранных марок. Полковник, точно недавний гнев, прекрасно повлиял на его аппетит, ел с особым вкусом и так красиво, что на него приятно было смотреть. Он все время мило и грубо шутил, когда подали спаржу, Он, глубже засовывая за воротник тужурки ослепительно белую жесткую салфетку, сказал весело «Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу». Но раньше, за рыбой, он не утерпел и закричал на Ромашова начальственным тоном «Подпоручик, извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят исключительно вилкой. Нехорошо-с. Офицер должен уметь есть. Каждый офицер может быть приглашен к высочайшему столу». «Помните это!» Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная, куда девать руки, большую частью держа их под столом и заплетая в косички бахрому скатерти. Он давно уже отвык от хорошей семейной обстановки, от приличной и комфортабельной мебели, от порядка за столом. И все время терзала его одна и та же мысль. «Ведь это же противно!» Это такая слабость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел отказаться от этого унизительного обеда. Ну вот я сейчас встану, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают, что хотят, ведь не съест же он меня, не отнимет моей души, мысли сознания. Уйду ли? И опять, с робко замирающим сердцем, бледнее от внутреннего волнения, досадуя на самого себя, он чувствовал, что не в состоянии это сделать». Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные, косые лучи солнца ворвались в окна и заиграли яркими медными пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на лицах обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии этого вечернего часа. «Когда я был еще прапорщиком», — заговорил вдруг Шульгович, «у нас был командир бригады генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер», но чуть ли не из кантонистов. Помню, он бывало подойдет на смотр к барабанщику, ужасно любил барабан, подойдет и скажет, «А ну-ка, братец, шиграй мне что-нибудь меланхоличешкое». Да так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в одиннадцать, бывало обратиться к гостям и скажет, ну господа, ешьте, пейте, вешелитесь, а я пойду в объятия Нептуна». Ему говорят, «Морфея, ваше превосходительство!» все равно! И жадное минералогии!» «Так я теперь, господа!» Шульгович встал и положил на спинку стула салфетку. «Тоже иду в объятия Нептуна! Вы свободны, господа офицеры!» Офицеры встали и вытянулись. Ироническая горькая улыбка показалась на его тонких губах. Подумал Ромашов, но только подумал, потому что лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и некрасиво-почтительное. Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горело на западе, в сизых, нагроможденных тяжелых тучах, красно янтарной заря. И опять Ромашов чудился далеко, за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный, фантастический город, жизнью полной красоты изящество и счастье. На улицах быстро темнело. По шоссе бегали с визгом еврейские ребятишки, где-то на заваленках у ворот, у калиток в садах звенел женский смех. Звенел непрерывно и возбужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью, как звенит он только ранней весной. И вместе с тихой задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье. И о прошлых еще более прекрасных веснах, а в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви. Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом Пушкина. Великий поэт был весь вымазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала глинцеватые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам же Гайнан, сидя по-турецки на трех досках, заменявших ему кровать, качался взад и вперед и бормотал нараспев что-то тягучее и монотонное. «Гайнан!» — окликнул его Ромашов. Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На лице его отразились испуг и замешательство. «Алла!» — спросил Ромашов дружелюбно. Безусый мальчишеский рот Черемиса весь растянулся в длинную улыбку, от которой при огне свечи засверкали его великолепные белые зубы. «Алла! Ваше благородие!» «Ну-ну-ну, сиди себе, сиди!» Ромашов ласково погладил денщика по плечу. «Все равно, Гайнан, у тебя Аллах, у меня Аллах. Один братец Алла у всех человеков». «Славный Гайнан», — подумал подпоручик, идя в комнату. «А я вот не смею пожать ему руку». «Да, не могу, не смею. О, черт! Надо будет с нынешнего дня самому одеваться и раздеваться. Свинство заставлять это делать за себя другого человека». В этот вечер он не пошел в собрание, а достал из ящика толстую разлинованную тетрадь, исписанную мелким неровным почерком, и писал до глубокой ночи. Это была третья по счету сочиняемая Ромашовым повесть под заглавием «Последний роковой дебют». Подпоручик сам стыдился своих литературных занятий и никому в мире ни за что не признался бы в них.